Глава 3. Как эффективно обучаться навыкам. Мы все хотим быстро и эффективно обучаться, но не всегда это получается по разным причинам. Причин может быть много, но чаще всего обучению мешают следующие факторы. У вас нет чёткой цели обучения и параметров оценки достижения цели. Вы не используете в полной мере возможности вашего мозга. Вы не имеете ресурсов для полноценного обучения: таланты, время, финансы. Существуют принципы эффективного обучения навыкам. Первый. Постановка цели обучения. Вам нужно чётко сформулировать цель и уточнить критерии достижения цели. Время окончания обучения. Ваше обучение навыку самостоятельный проект. Где есть цель, сроки окончания, дорожная карта, задача необходимы. Необходимые ресурсы. Например, освоение навыка стрельбы из лука. Цель научиться стрелять из лука. Критерии достижения цели. Все 5 стрел, выпущенных вами, попадают в центр мишени с расстояния 15-20 м. Карта задач. Освоить стойку, освоить удержание лука. Да тягивание лука. Спуск тетивы. Тренировка должна закончиться через 2 недели. Ресурсы. Вам нужен тренер, лук и стрелы, площадка для стрельбы, деньги и свободное время. Хотя мы понимаем, что процесс обучения стрельбы из лука может быть бесконечен, но мы ставим себе цель выйти на конкретный рубеж в освоении навыка или выиграть соревнование. Второе Второй важный принцип обучения постепенность от простого к более сложному. Как пример, разберём процесс обучения дайвингу. Первое scuba diving, освоение базовых навыков погружения. Второе open water, тренировка погружения в открытом море. Третье advanced diving, освоение продвинутых навыков погружения в пещерах, зимнее погружение, ночное погружение. Ориентирование под водой. Освоение профессии коуч. Первое. Базовый тренинг. Освоение базовых коучинговых компетенций. Второе. Коучинг команды. Навыки командного коучинга. Третье. Экзекьютив коучинг. Навыки коучинга руководителей. Четвёртое. Прохождение интервизии. Пятое. прохождение супервизии. Третий принцип регулярность тренировок. Какой главный секрет боевых искусств? Постоянные тренировки. Другого секрета нет.